Глава восьмая Скоро голубые девки наново вздумали затеять тонок. Прежде дома я часто ходила покрасоваться, бывала вела, наш рот уважали. Да и сама я, дочь старшая, славилась не последней. Ныне куда податься к метю с косой? К девкам пойти, ревновать вышитые порты? Погонят, станут щипать, не драться же. А меж своими дружинными встать. Опять сраму не оберешься, когда начнут шутки шутить, и избирать ласковых любушек. Совсем не идти. Скучно. Да и вилета будет вздыхать, решит все из-за нее. Я устроилась подле мужей, но не совсем с ними, чуть в стороне. И видеть не видела, если косились. Я решила, что ни нипочем не позволю испортить себе праздника, не замечу смешков и подначек. Ведь если они оборачиваться, всегда отстают. Не раньше, так позже. Нарядные славницы ходили туда-сюда в редколесье друг за другом, змеей, под медленную протяжную песню, важные, чинные, лишь щеки жарко горели. Не поднимали опущенных глаз — и в стороны не моргали, а слова в таношной песне были чуть-чуть иные, не те, что знали у нас. Старые люди присматривали, согласно кивая, и среди них старейшина с воеводой. Вела же танок, конечно, голуба. Ее голос было слыхать среди всех остальных. Пестрая змея послушно вела следом за нею хитрым узором, кругами и петлями меж дерев. И хоть бы раз свернула противо солонь. Я понимала толк и могла оценить искусство голубы. А плелось это кружево не лагоды ради, не на веселье парням пока покамест державшимся скромно поодаль. Не для них красные девки ходили долгую песню. На погляд троим могучим сворожичам солнцу дождь богу, огню и самому Перуну. Хозяину свирепой грозы. Когда-то в старину, очень давно, когда мать нынешних богов была моложе, на земле тоже верховодили женщины, почти так, как теперь в веских домах. Вот от чего память рода чаще хранят все же старухи. Вот от чего, если просят мира и урожая, женская пляска куда получше мужской. Людской праздник начнется чуть погодя. Станут плясать уже все вместе, девки и парни. Выберут, кто кому мил, обруку разойдутся по лесу. Молодая любовь богам от века по нраву. Чужие ребята съезжались на кожаных лодках, пешком приходили за три дня пути. Случалось, спорили с нашими и друг с дружкой, даже сшибались, не умея смирить молодой ярости, так легко пенищей кровь. Правду сказать, не часто сшибались. Нынче, однако, досталось уже разнимать Некраса с юным Карелом, приехавшим на длинноногом лосе. Кто из них начал, я сама не видала. Блуд потом говорил, что вроде Карел, сказавший «Сперва обсохни как следует, потом на девок будешь глядеть». Наши воины метали друг другу худшие речи, сравнивая мужей. Любой, даже я, сумел бы отделаться шуткой, уберегая гневную силу для более достойного дела. Те, кого я звала побратимами, ведали, что впереди жизнь, не один сегодняшний день. А вот Некрас ответил мгновенным и жестоким ударом. Сбил парня с ног. Это уже я сама видела и поняла. Он не врал, называя себя воином. Он умел драться. Ахнули девки. Иные от страху, иные и от восторга. Кмети немедленно разлучили задир, принялись в полголоса вразумлять. Белоголовый карел рвался из рук рычал, как пес на цепи, захлебываясь болью и неотомщенной обидой. Некрас лишь смотрел на соперника волчьими шальными глазами и приглашающе улыбался, пропуская мимо ушей, что ему говорили. Тем Дело и кончилось. Вождь Мстевой сидел у толстой сосны, по-голадски поджав скрещенные ноги. Голуба все поворачивала послушный тонок туда-сюда, стараясь пройти поближе к нему. В конце концов это заметили уже все, кроме самого воеводы. А у Голубы слезы начали вскипать на глазах. Злое дело — любовь. Когда распалась девичья пляска, к едва не плакавшей третьей ковне в развалочку уверенно подошел Некрас. Наклонился с улыбкой, что-то сказал. Голуба вскинула глаза с горестным недоумением. Потом оглянулась еще раз и решилась, позволила взять себя за руку. «Некрас!» Умело помчал ее под свист дудок и пение пузатых гудков. И уже вместе они столько раз прошли мимо вождя. И голуба смеялась, так звонко и весело, что я смекнула. Все это тоже предназначалось ему. Скоро ли, наконец, смелуется и прикрикнет? Велит смирно сидеть рядом с собой. Пообещает уши надрать за некраса или за кого там еще. И если бы какая не в меру смелая девка вдруг подошла к воеводе, я мыслю, голуба тотчас бы вцепилась в русые кудри, ринула не хуже, чем Некрас Карела. Вот снова остановились поблизости, и Некрас неожиданно обратился к варягу. «Взял бы ты, что ли, меня в поход, воевода? Скучно тут, на берегу». Упыхавшаяся голуба не доставала ему до плеча, клонила голову красавцу-парню на грудь. И только глаза ее выдавали. Да и в тех горя было едва в половину. Утешил Некрас. Я вспомнила черное озеро и покривилась. «Тебя?» — сказал воевода медленно. «Ты не мой человек». Веселый Некрас и не подумал смутиться. «Я служил вождям, которые мне нравились, а ты мне по нраву, мстевой ломаный!» Вождь спокойно ответил. «Зато ты мне не очень!» Он так и не посмотрел на Голубу. Ночью мы с блудом стерегли стражу. Ходили вдвоем туда-сюда по забралу, зорко блюли доверенную нам крепость. Я очень любила сторожить по ночам. Наверное, из-за покоя, что смотрел на земь с небес и проливался в меня, беседуя о сокровенном. Горели бесчисленные огни, опрокинутые в темно-синюю бездну, и в каждом жила душа, отгулявшая свой век на земле что таилось между ними в бесплотной таинственной темноте. Тоже души, наверное, только такие, о которых никто больше не помнил. Когда-то у нас верили, что мертвые без живых слабеют и в конце концов опять умирают, уходят в иной мир дальше прежнего. Небо медленно поворачивалось, в лесу кричал филин, Потом провыл волк, отозвалась волчица, щенки подхватили. Я улыбалась и думала о том, кого я всегда жду. И мне никто не мешал. Воевода проснулся, как обычно, раньше других, еще до зари. Черная рубаха мрела в синем утреннем свете. Он вывел из конюшни мараха и отправился за ворота. Белый пар летел из ноздрей жеребца. Марах фыркал и встряхивался, извивал атласную шею, брал седока за колено. Мы провожали их взглядами, покуда не скрылись. Из-под деревьев, суля пригожий денёк, тянулись седые пряди тумана. Солнце еще не думало восходить, но в воздухе разливалось смутное предчувствие света, и туман — едва заметно мерцал, вползая наверх по шершавым влажным стволам. Вот в такое время и совершаются на земле чудеса. Мы, не торопясь, обошли забрало еще несколько раз. Нам было тепло в овчинах, туго перепоясанных безрукавках. Звезды меркли, зато далекие облака проступали у края небес, пепельно-бледные, ненастоящие. Блуд толкнул меня локтем. Вождь ехала пушкой леса назад. Долгогривый марах плыл серебряным лебедем, раздвигая густое белое молоко. Не было слышно ни топота, ни звяканье сбруи. На миг показалось, всадник и конь примерещились нам в прозрачных нитях тумана и вот-вот готовы были растаять, пропасть, унестись двумя жемчужными облачками вместе с зарей. Хоть верьте, хоть нет. Мне причудилась белая тень Впереди вождя на седле. Уж не та ли тень, Что выходила из поминального пламени Под морозной зимней луной? Неясный крик спугнул волшебство. Вершник услышал крик чуть раньше нас И осадил жеребца. И земля брызнула из-под сильных копыт. Прямо к варягу бежала из лесу девушка. Бежала, кажется, из последней могуты, отчаянно взмахивая руками. Марах прижал уши, но вождь толкнул его пятками, поворачивая навстречу. Девушка упала, не добежав. И тут только по платью, по встрепанным золотым волосам я признала голубу. Мы с блудом переглянулись. Мой побратим тоже ходил вчера взглянуть на тонок. Кот-котище тут был и мед пил, а и стола не закрыл. Вождь спрыгнул с седла, подошел к ней. Голубо с плачем приподнялась, хватаясь за его сапоги. Ой, девка, надумала подразнить, а теперь к нему же за помощью притекла. Что сотворит жестокий варяг? Сам прибьет? к батюшке строгому за ухо отведет. Он наклонился, поставил ее на ноги и обнял. Начал гладить мокрую голову, хлипко дрожавшие плечи. Бедная голуба доверчиво жалась к нему, дитё неразумное, горько обиженное. Вот он поднял ее накосившегося мараха и по-прежнему неторопливо, но и не прячась, Поехал мимо крепости через горушку к деревне. Голуба затихла возле него под плащом, прижалась щекой к широкой груди, к проношенной краснобурой рубахе, увидела близко ту поленялую вышивку, что так манила ее зимою на посиделках. Да. Я редко сразу смекала, что было у него на уме. В этот раз. Догадалась. Только на его месте я девку все же бы отстегала. Крапивушкой, по нежному заду, чтоб три дня сидеть не могла. Позже нам передали, как он подъехал ко двору третьяка. Невозмутимо поздоровался с хозяином и хозяйкой, спешился и бережно спустил на землю голубу, зацелованную до синяков и без лишних слов разомкнул дорогой серебряный обруч, подарок гостей новогородских. Надел его голуби на левую руку, напорванный, измаранной травяной зелью, рукав. Соседушки востроглазые все как есть разглядели. Девка, видно, успела к тому времени согреться подле него и малость оправиться, прошла таки в избу мимо матери и отца, не подломившись в коленках. Через несколько дней будет вновь смеяться с подружками. И, по-моему, сама поверит, что обнимал ее в самом деле варяк. Серебряное запястье было ей в два раза велико. Она привязывала его веревочкой, чтобы не потерять. Все то утро вождь просидел на крыльце дружинной избы. Он любил там сидеть, приглядывая за возившимися парнями. Малыши детские, как обычно, тотчас его облепили. Самые маленькие принялись теребить старую арву, вышедшую погреться на солнышке у хозяйских колен. Двое пробовали бороться, один притащил ножичек и обрубок липовой деревяшки. Хотел вырезать лошадку. Что-то не получалось. Все как всегда. Но Мстевой поглядывал на ворота. Некрас явился к полудню, ко времени, когда затевалась еда. Верно, сладко спалось ему в лесу, на мягкой траве. Воевода отдал ножик и чурочку, отряхнул стружки с колен. «Некрас», — сказал он, не поднимаясь. Тот оглянулся. Сильный зверь, наигравшийся и хорошо отдохнувший. И я внятно представила, как плакала и вырывалась голуба, когда стало ясно, что поцелуями от него не отделаешься. И еще я подумала, как хорошо, что тогда, по шее в воде, я сумела не испугаться, не начала умолять. «Поди сюда», — сказал воевода. Негромко сказал, но к замолкли. замолкли. Некрас не двинулся с места. «Я не твой человек, чтобы бежать, когда ты зовёшь!» Варяг медленно поднялся, и мне за ворот поползли муравьи, и опять захотелось как следует спрятаться, а там уж сообразить, виновно я чем-нибудь или невиновно перед вождём. «Ты не мой человек, но ты стал обижать тех, кого я защищаю». «А-а-а!» — сразу понял Некрас и заулыбался. «Неужто обиделась?» Вождь смерил его взглядом невозмутимый, но скулы на худом лице означались резче. «Я обиделся, Некрас. Из тебя хватит». Вот когда снова блеснули в глазах у Некраса волчьи желтые огоньки. Эта девка стоит, чтобы из-за нее спорить, выговорил он сквозь зубы и пошел прямо вперед, чуть пригнувшись и не глядя по сторонам. Смелый все-таки, один против всех. Кмети двинулись. Варяг молча вскинул руку. Они отступили. Арва стряхнула испуганных малышей, вцепившихся в длинную шерсть поднялась на кривые старые ноги и зарычала. Словомир сомкнул руки у поясницы. Некрас по лесному мягко шел, почти крался вперед. Вряд ли, — думал вождь, — затевать поединок прямо теперь. Но Некрас об него расшибся, как прибой о скалу. Метнувшаяся рука обмякла на полдороге, столкнувшись с его рукой. Нож отлетел ярко-блестя. Воевода лишь защищался, но как защищался? Год назад я не успела бы даже понять, что совершилось. Некрас зарычал от боли и унижения и снова прыгнул вперед. И тогда там -то мстевой приласкал его уже как следует. Без особых затей, одним коротким ударом. Блуд клонился над бездыханным некрасом, выслушивая, бьется ли сердце. Тут из дверей дружинного дома изникла заспанная велета. Ночью ей было не по себе одной, без меня. Лишь под утро крепко забылась, и теперь терла глаза, медленно просыпаясь. «Ой, что там у вас?» Тяжкое чрево топырило просторную вышитую рубаху. Ничего сказал воевода.